В половине пятого я взял трубку телефона. Мне было не весело, меж тем я должен был говорить с весёлым оживлением затейника, но я выдержал роль. Услышав её голос, я увидел в себе её лицо с больным выражением раздражительно полуоткрытого рта, со всегда немного сонными и рассеянными глазами.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 О, я хочу, хочу, вскричала она, и как можно скорее. В таком случае, сказал я, если вы свободны, вам предстоит небольшая прогулка верхом в ущелье Коло. Это не далее 5 миль. У меня есть лошадь, вторую мне даёт кузен Кишлей. Отлично, сказала она после небольшой паузы. Я согласна. Вы право, очень добрый.